Признаться, при этих словах мои мысли приняли совсем иной оборот. За собственными неприятностями я напрочь забыл, что взвалил на себя заботу о Гасси. Это в корне меняло дело. Шерлок Холмс никогда бы не отказался принять посетителя только потому, что накануне допоздна кутил по случаю дня рождения доктора Ватсона. Конечно, Гасси мог бы выбрать более подходящее время для визита, Но если твой клиент-жаворонок ни свет ни заря покинул свое теплое гнездо, ты не имеешь права ему отказывать. — Вы правы, Дживс, — сказал я. — Делать нечего. Впустите его. — Хорошо, сэр. Но прежде принесите мне этот ваш коктейль для воскрешения из мертвых. — Хорошо, сэр. Не успел я и глазом моргнуть, как Дживс вернулся с живительным бальзамом.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 Теперь я готов щелкать, как орешки, любые задачи, которые ставят перед нами жизнь. Рад это слышать, сэр. И почему я не принял ваше снадобье перед разговором с тетей Далей? Непростительная глупость. Впрочем, после драки кулаками не машут. Скажите мне, что там с Гаси? Как прошел бал Маскарад? Он не был на балу, сэр. Я неодобрительно посмотрел на Джипса.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 Он думал, что увеселительное мероприятие, на которое его пригласили, состоится по адресу Сафолк-сквер, 17. Между тем, как на самом деле мистеру Финкнотлу надлежало прибыть на Норфолк-террас-71. Подобные аберрации памяти весьма характерны для тех, кого, как и мистера Финкнотла, можно назвать мечтателями. А также улухами царя небесного.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 Возможно, ему действительно требовалось средство, чтобы привести себя в чувство, сэр. Думаю, Гасси оно бы тоже не помешало. Что еще, черт побери, с ним стряслось? Лондон ночью, прочим и днем тоже, не то место, где можно разгуливать в красном трико. Да, сэр. Вас не поймут. Да, сэр. Представляю, как бедняга крался переулками, прятался во дворах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 Облагодетельствовать старого школьного друга – занятие весьма похвальное. Однако я понял, что зря взялся устраивать дела такого придурка, как Гаси. Он способен погубить на корню все благие начинания, а я взваливаю на свои плечи непомерную ношу. Гасси нужен не столько совет бывалого светского льва, сколько обитая войлоком палата в психушке и парочка дюжих надзирателей, чтобы он не устроил там пожар.